Как ваше здоровье, сэр? Да так себе. Наверное, тот лекарь был прав. Он сказал, если я вернусь к прежним привычкам, мне не протянуть и полгода. Это чистая правда. Но и он не протянет дольше. И, и тоже. Старик хихикнул. Говорят, ты добился, чего хотел. Выиграл автомобильный гонки? Ну, не совсем. Я пришел вторым. Но теперь имею право состязаться за большой приз. Ну, смотри, смотри. Только не разбейся. Хотя, в сущности, какая разница? Слушай, тут кто-то рассказывал, что уже... «Дошло до Кейптауна?» «Как, по-твоему? Это верно?» «Племянник кивнул. Да, верно. У них это уже несколько дней, хотя радиосвязь еще не прервалась. А, значит, до них дошло раньше, чем до нас. Да, так». Значит, вся Африка уже кончилась или кончится раньше, чем это дойдет до нас? Джон Осборн усмехнулся. Ну, ждать недолго. Похоже, примерно через неделю всей Африки конец. Насколько мы могли установить... Под занавес темп убыстряется. Ну, трудно сказать. Ведь когда в каком-то месте вымерло больше половины населения, связь обычно обрывается, и мы уже не знаем толком, что происходит. К тому времени обычно перестают работать электростанции, и все прочее иссякает продовольствие. Видимо, оставшаяся половина жителей — вымирает очень быстро. Но, как я уже сказал, что происходит в конце, мы точно не знаем. Но я полагаю, оно и к лучшему. Это к лучшему, рассудил генерал. Скоро мы и сами узнаем. И прибавил не сразу. Значит, была Африка, да вся вышла. Когда-то младшим офицером еще для Первой мировой войны я там недурно проводил время. Да, недурно, недурно. Только мне всегда был не по вкусу этот их не апартеид. Так стало быть, мы кончимся последними? Ну, не совсем, возразил Джон. Но последний из больших городов будет наш. Уже есть случаи заболевания в Буэнос-Айресе и Монтевидео, два-три в Окленде. После нас еще недели-две просуществуют Тасмания и Южный остров Новой Зеландии. После всех умрут индейцы на огненной земле. «А что с Антарктидой?» Физик покачал головой. «Насколько нам известно, там сейчас никого нет». Но это не значит, что всей жизни на Земле настал конец. Нет, ничего подобного. Здесь, в Мельбурне, жизнь будет продолжаться еще долго после нас. Все изумленно уставились на него. Какая жизнь? Спросил Питер. Джон Осборн весело улыбнулся. «Кроличья! Кроличья! Самое жизнестойкое существо, насколько мы знаем, — это кролик». Багровее от гнева, генерал Фрауд выпрямился в кресле. «То есть как? Нас переживут кролики!» Вот именно, примерно на год, на целый год, их сопротивляемость радиации примерно вдвое выше нашей. На будущий год кролики расплодятся по всей Австралии и станут поедать все, что растет на полях и в огородах, По-твоему, кролики нас обставят. Ха, будут жить припеваючи, когда мы все перемрем. Джон Осборн кивнул. И собаки нас переживут. А мыши продержатся еще дольше, но меньше, чем кролики. Насколько мы понимаем, Кролики всех перечеголяют. Они сдадутся последними. Он помолчал. Ну, разумеется, под конец умрут все. К концу будущего года все живое сгинет. Генерал снова откинулся на спинку кресла. «Кролики!» Мы их и стреляли, и травили. Сколько сил и средств извели. А под конец не угодно ли? Они берут над нами верх. Он повернулся к Питеру. Нажмите кнопку, звонок у вас под рукой. Я перед обедом выпью коньяку с содовой. К нам всем сейчас не повредит коньяк. Содовой. Мойра, Дэвидсон и Дуайт расположились за столиком в уголке ресторана и заказали обед. Потом она спросила, «Вы чем-то озабочены, Дуайт?» «Не очень». Он вертел в руках вилку. Расскажите. Двайт поднял голову. Под моим командованием есть еще один корабль из Соединенных Штатов Меч рыба. он стоит в Монтевидео. Сейчас там становится жарко. Три дня назад я радировал капитану, спросил, не может ли он отчалить и дойти сюда. Что же он ответил? это невозможно слишком крепкие связи с берегом так он выразился иначе говоря с девушками тоже что и на скорпионе он говорит по крайней необходимости мог бы попытаться но пришлось бы оставить там половину команды Дуайт взглянул на нее. Это бессмысленно. С половиной команды корабль не смог бы двигаться. И вы сказали, чтобы он остался там? Дуайт ответил не сразу. Да, я приказал вывести меч-рыбу из 12-мильной зоны, и затопить в открытом море, где поглубже. Взгляд его прикован был к зубцам вилки. Не знаю, правильно ли я поступил. Мне подумалось, так решили бы наши военно-морские власти. Чтоб я не оставлял корабль битком, набитый секретной техникой, болтаться в чужих водах. Пусть даже на нем не будет ни одного человека».